Электрощитовая. Вход только для персонала. Это единственное, что было написано на двери. Ни фамилии, ни почтового ящика с наклейкой «Рекламки не кидать». Ничего, что указывало бы на то, что здесь кто-то живет. на его не так-то легко обмануть. Именно здесь зарегистрировался коротышка-индиец всего несколько месяцев назад, прежде чем вместе с Дуней ушел в подполье. Отмычка и на этот раз идеально проделала свою работу. И как только Слейзнер вошел в коридор и осторожно закрыл за собой дверь, он сразу понял, что пришел по адресу. Прихожая, безусловно, выглядела, как и большинство других. Прямоугольный коридор с дверями по обе стороны. Но за исключением корзины со старыми тапочками и полки для головных уборов с прозрачным дождевиком, здесь было пусто. Мебели или каких-нибудь предметов интерьера практически не было. И голые грязные стены были абсолютно пустыми. Именно такая квартира и должна была принадлежать хакеру, который целыми днями сидел перед монитором и больше ничем не интересовался. Дверь слева была приоткрыта и вела в ванную комнату без окон. Он зажег голую лампочку над зеркалом в ванной, огляделся и увидел прямо на краю ванной настоящий сюрприз — Розовый бритвенный станок и мыло для интимной гигиены точно такой же марки, которую он видел в ванной Дуни во время одного из своих визитов. Значит, она точно живет именно здесь. Он был прав. Дуня, индиец и китаец поменялись квартирами. Он провел пальцем по внутренней стороне ванны и констатировал, что она все еще влажная. Он уже близко. Это точно. Если повезет, то он застанет ее врасплох в спальне, прежде чем она успеет одеться. Он взял бритвенный станок, понюхал его и насчитал около дюжины лобковых волос между лезвиями. Также на них все еще оставалась пена для бритья. Значит, маленькая сучка свежевыбрита. Он выдернул пинцетом несколько темных волосков и положил их в маленький прозрачный пакет. «Никогда не знаешь, что может когда-то пригодиться». Затем он прошел дальше по коридору, просунул голову в грязную кухню, окно которой выходило на улицу ведущую Камагер-Брогаде, и вернулся к закрытой двери напротив. На двери не было табличек, и нигде не было никаких явных признаков того, что она ведет в спальню. И все же он был полностью в этом убежден. Он просто знал это». А почему бы и нет? До сих пор его интуиция подсказывала все абсолютно верно. По каждому пункту он оказался прав. Совпало абсолютно все. Он встал прямо перед дверью, несколько раз пшикнул в рот освежителем дыхания и подождал, пока каждый мускул в теле будет напряжен и подготовлен. После чего открыл дверь максимально тихо и быстро и вошел внутрь. Как он и ожидал, это была спальня с незастеленной кроватью посередине и прикроватной тумбочкой с грудой книг. На одном стуле в углу лежала какая-то одежда, сваленная в кучу. Среди прочего несколько блузок, красный лифчик и пара трусиков, которые, к несчастью, пахли стиральным порошком, поэтому он не стал их забирать. Вдоль одной стены располагалась напольная вешалка для одежды, каждая вещь, висевшая на которой, выглядела так, будто её купили в самом захудалом секонд-хенде. Там нашлись поношенные тёмные джинсы, разные виды тренировочной одежды и топы разных моделей, каждый из которых был более кричащим, чем другой. По-видимому, это было частью её нового феминистского стиля, к которому также относились гладко выбритая голова, ярко-красная помада и большие серьги. Он достал телефон — и сфотографировал каждый предмет одежды, а также кроссовки и похожие на берцы ботинки, которые стояли на полу. После этого он подошел к тумбочке, чтобы поближе взглянуть на книги, каждая из которых, похоже, рассказывала о разных способах прослушки и слежки. Это серьезно обеспокоило его, но еще хуже была квитанция, лежащая рядом с книгами. Из нее он узнал, что все они были куплены в «Бог энд Иде», В Холбике. Из всех магазинов она выбрала именно этот. Конечно, это могло быть случайностью, но что-то подсказывало ему, что он должен быть серьезно обеспокоен. Внезапный порыв ветра из приоткрытого окна заставил его думать совсем о другом. Значит, где-то открылась дверь и вызвала небольшой сквозняк, который прекратился так же внезапно, как и начался. Он поспешил обратно в прихожую и увидел, что там все так же пусто и безлюдно, как и было несколько минут назад. Неужели этот маленький сукин сын сумел проскользнуть прямо у него за спиной? Или это кто-то открыл окно? В конце концов оставалась же еще одна, последняя, закрытая дверь в конце коридора. Он подошел ближе, приложил ухо к двери, И ему показалось, что он услышал, как кто-то ходит по комнате, что-то насвистывая с другой стороны. Значит, все случится именно сейчас. То, чего он больше всего на свете ждал в течение последних месяцев, наконец-то произойдет. Дверь открылась почти сама собой в тот момент, когда он только положил руку на ручку. в результате чего его появление вовсе не стало той неожиданностью, которую он рисовал у себя в воображении. Он в буквальном смысле ввалился в комнату и чуть не потерял равновесие, но успел восстановить контроль над телом. Комната была значительно больше, чем все остальные вместе взятые, и помимо одной коробки посреди пола она была практически пустой. Или, скорее, кто-то ее опустошил. Но не это заставило подкоситься его ноги, и не то, что Дуни здесь не было. Он начал медленно осознавать, что представляла собой эта комната некоторое время назад. Вдоль стен стояло несколько компьютерных столов, абсолютно пустых. Ни мониторов, ни компьютеров на них не было. Остались только обрезанные кабели, ставшие ненужными сетевые фильтры, а также несколько паяльников. На одном из столов стоял маленький транзисторный радиоприемник, из него слышалось насвистывание, которое ему было знакомо по некогда весьма популярному фильму «Тарантино». Это был настоящий командный центр. Он мог представить, как здесь все выглядело. Несколько компьютеров, мониторы и странные коробки с мигающими диодами разных цветов. Бесчисленные провода, обнажённые платы и панели управления. Всё необходимое для того, чтобы собрать всю информацию о нём и нанести удар в то место, где будет больнее всего. «Чёрт побери!» — эти слова эхом отозвались у него в голове. «Вашу ж мать!» Чтобы не упасть, он сел прямо на пол посреди комнаты и постарался успокоиться, делая глубокие вдохи так же, как учился делать на йоге. Когда он поднялся с пола, то почувствовал, будто получил совершенно новое тело. Теперь он мог ясно мыслить и оценивать ситуацию. Повернувшись, он заметил еще одну дверь. Он подошел к ней, открыл и понял, что это входная дверь, ведущая прямо на другую лестницу, выходящую на боковую улицу. На этой двери также была табличка «Электрощитовая», вход только для персонала. Это через нее она выбежала, когда он был в спальне. По крайней мере, он почувствовал, что здесь гулял тот же сквозняк, что и в спальне, когда кто-то открыл окно или дверь. Он снова закрыл дверь и огляделся по сторонам в пустой комнате. Должно быть, они поняли, что он явится сюда. Другого объяснения у него не было. Каким-то образом они вычислили, что он появится именно сегодня, именно сейчас. А он-то вообразил, что все время находится на шаг впереди, что это он контролирует ситуацию и стоит у штурвала, хотя на самом деле все с точностью да наоборот. Как же он жалок. «Чертовский жалок!» Единственным подспорьем для него сейчас была картонная коробка на полу. Может быть, еще не все потеряно. Безусловно, она может оказаться приманкой, еще одним способом навредить ему. Ведь речь идет о маленькой шлюшке Хугар. Именно поэтому он осмотрел коробку со всех сторон, прежде чем, наконец, наклонился и осторожно открыл ее. В коробке была куча разных вещей. Груды плат, несколько кабелей и разобранных мобильных телефонов. Он сразу понял. Они так торопились, что у них просто не было времени взять коробку с собой. Что бы здесь ни лежало, они точно не хотели оставлять это до его прихода. Он взял один из телефонов, который с помощью нескольких электродов и тонких кабелей был соединён с платой. Это ни о чём ему не говорила но в полицейском участке определённо найдётся кто-нибудь, кто сможет ему помочь и объяснить, что это за плата и зачем она прикреплена к телефону. На самом дне лежал прозрачный маленький запечатанный пластиковый пакет с десятками разных сим-карт. Уж в них-то он разбирался. Восемь цифр, написанных чёрной ручкой на пакетике, заставили его наконец понять, что все очень серьезно. Во второй раз всего за несколько минут он был вынужден сесть на пол, чтобы не упасть. Это могли быть любые восемь цифр, какие угодно, но не на этот раз. Вместе они образовали номер. Номер его мобильного телефона.